После разговора с Мартинсоном Валандер поспешил уйти из управления. Мобильник он оставил в кабинете и не сказал Ирэнни никуда направляется, никогда вернется, сел в машину и выехал на Мальминское шоссе. Через некоторое время свернул на дорогу к Шернсунду. Сам не знаю, зачем. Наверное, потерять сразу двух друзей ему не по силам. В мыслях он часто возвращался к Эльвире Линдфельд. Она вошла в его жизнь под фальшивой личиной... В конечном счете, вероятно, была готова убить его, и все же он невольно вспоминал ее такой, какой видел при встречах. Вспоминал женщину, которая сидела напротив него за столом, слушала его рассказы, женщину со стройными ногами, которая раз другой скрасила его одиночество. Подъехав к ферме Стэна Видана, он увидел, что там никого нет. Табличка у въезда сообщала «продается», но рядом была еще одна, гласившая что усадьба уже продана. Валандер подошел к одной из построек, пусто, заглянул в конюшню, дневники тоже пустые. Одинокая кошка сидела на остатках сена, настороженно смотрела на него. Валандер в конец расстроился, Стэн Видон уехал и даже не дал себе труда попрощаться. Комиссар сел в машину и поспешил прочь. В тот день он так и не вернулся в управление. Без всякого плана колесил по дорогам в окрестностях и стадо, Несколько раз останавливался, выходил из машины, смотрел на пустынные поля. Когда стемнело, поехал домой, на море гатан Вечером дважды прослушал Вердиевскую травиату. Поговорил по телефону с Гертруд, и они решили, что завтра он ее навестит. Около полуночи внезапно зазвонил телефон. Валандер вздрогнул. — Только бы ничего не случилось, — подумал он. — Только не сейчас. Сейчас никто из нас не выдержит. Но звонила Байба из Риги. «Последний раз мы разговаривали больше года назад», — подумал комиссар. «Я просто хотел узнать, как твои дела?» «Все хорошо. А как у тебя?» «Тоже хорошо». Оба замолчали. Тишина в Истаде, тишина в Риге. «Ты хоть иногда думаешь обо мне?» — спросил он. «Иначе бы и звонить не стало. Я просто спрашиваю. А ты?» «Я все время о тебе думаю». «Валандер понимал, ее не обманешь». Она знает, что он лжет или, по меньшей мере, преувеличивает. Он и сам не мог объяснить, зачем так сказал. Байба принадлежала прошлому. Образ ее поблек, и все же он не мог ее отпустить. Вернее, не ее, а память о времени, проведенном с ней. Еще несколько будничных фраз, и разговор кончился. Валандер медленно положил трубку. Он что ж, тосковал по ней? Ответа на этот вопрос у него не было. — Похоже, глухие стены существуют не только в компьютерном мире. В нем самом тоже есть такая стена. И порой он понятия не имел, как сквозь нее пробиться. На утро, в среду, 12 ноября, ветер ослабел. Валандер проснулся рано. Он взял отгул. Уж и не припомнить, когда последний раз ему не приходилось работать в будний день. Но поскольку сегодня приедет Линда, он решил использовать часть накопившихся отгулов — В час встретит дочку в стурупе, а до тех пор наконец-то поменяет машину. Договорился с автосалоном, что будет у них в 10. И хотя надо было еще прибрать квартиру, вставать он пока не стал. Ему опять приснился сон про Мартинсона. Они снова были на той ярмарке в Кивике 7 лет назад. Во сне все происходило как на самом деле. Они разыскивали преступников, которые убили старика-крестьянина и его жену и вдруг заметили их за прилавком. Те продавали краденые кожаные куртки. Вспыхнула перестрелка. Мартинсон ранил одного из злодеев, кажется, в плечо, а сам Валлендер повязал второго на пляже. До этого момента все во сне происходило, как на самом деле. Но на берегу Мартинсон внезапно вскинул пистолет и направил на него. В этот миг Валлендер проснулся. «Мне страшно», — думал комиссар. «Страшно от того, что я знать не знаю, что, собственно, на уме у моих коллег. Страшно от того, что время убегает от меня, что я превращаюсь в полицейского, который представления не имеет ни о том, что на уме у его коллег, ни о том, что происходит в Швеции. Он долго лежал в постели и в порядке исключения чувствовал себя отдохнувшим. Но когда начал размышлять о будущем, снова навалилась усталость, только другая. Неужели он начнет бояться?» ходить по утрам в управление. Как же он тогда выдержит те годы, какие ему так или иначе еще оставались? «Вся моя жизнь состоит из множества стен», — думал он. «И они не только у меня внутри, и не только в компьютерах, и в сети, они есть и в управлении, между мной и коллегами, хотя до сих пор я этого не сознавал». Около восьми он встал, выпил кофе, прочел газету, прибрал в квартире, приготовил постель... В давней комнате Линды и лишь незадолго до десяти оставил пылесос, светило солнце. Настроение сразу улучшилось. Он поехал в автосалон на Индустригатон и подписал договор на покупку машины. Опять пижо 306-й модели, выпуска 1996 года с небольшим пробегом. До него владелец был только один. За старый его автомобиль владелец салона Тюрен дал хорошую цену. В половине 11 Валандер оттуда уехал. Поменяв машину, он всегда испытывал удовольствие, как после бани. Ехать в аэропорт было еще рано, и он решил прокатиться до ледорупа. Остановился возле старого отцовского дома, заметив, что там никого нет, заехал во двор. Постучал в дверь, но ответа не получил. Прошел к постройке, где у отца было ателье, она оказалась не заперта. Он открыл дверь, вошел. Все переделано. К его удивлению, внутри обнаружился маленький плавательный бассейн, вделанный в цементный пол. Об отце не напоминало ничто. Даже запах скипидара исчез. Теперь пахло хлором. На мгновение комиссара кольнула обида. Как можно допустить, чтобы память о человеке пропала без следа? Он вышел на улицу. Обок постройки кучкой валялось какое-то старье. Валандер шагнул ближе, присмотрелся, В самом низу, под комьями цемента и земли, виднелся старый отцовский кофейник. Он осторожно откопал его, взял с собой и, выезжая со двора, твердо знал, что никогда больше сюда не вернется. Из ледорупа Валлендер отправился в сварты навестить Гертрута и ее сестру. Выпил кофе, рассеянно слушая болтовню дам, а визите в ледоруп он словом не обмолвился. Без четверти двенадцать попрощался и выехал в Сторуб, а когда вошел в здание аэровокзала, до прибытия самолета оставалось еще полчаса. По обыкновению, перед встречей с Линдой он нервничал. Интересно, для всех ли родителей приходит время, когда они начинают побаиваться своих детей? Риторический вопрос, на который нет ответа.